Глава шестнадцатая. Ошибка принца. Из зала, в который перенеслись, мы вышли в длинный широкий коридор с белоснежным мраморным полом, поверх которого лежал пурпурный ковер. На стенах висели картины в позолоченных рамах, и через каждые три метра стояли гвардейцы. Я с шумом втянула носом в воздух и теперь уже сама вцепилась в руку Диона. Мне казалось, что если только отпущу его, то меня точно примут за диверсантку или за кого похуже. потому что случайные люди по глупости во дворец никак попасть не могут. Это только мне так странно повезло. Коридор привел к лестнице. По ней мы поднялись на два этажа вверх, прошли по длинной галерее с красивыми витражными окнами и снова попали в коридор. Что за странный дворец? Тут вообще есть какие-то помещения, кроме коридоров? Оказалось, есть. И немало. Покои принца встретили нас тишиной и роскошью. Комната тут была одна – но поистине огромная, а спальню от зоны гостиной отделяли полупрозрачные стеклянные перегородки. Вокруг царили красота, уют и такая чистота, будто тут вообще никто не жил. Пока Дион рылся в ящике письменного стола, я с любопытством рассматривала место, в которое попала. Поначалу просто стояла у двери, но потом осмелела и пошла на экскурсию. Вряд ли мне еще хоть когда-то удастся попасть в покое самого настоящего принца. Потому надо запомнить побольше, чтобы было о чем в старости внукам рассказывать. Но вдруг Дион замер, резко побледнел, и с полнейшей растерянностью уставился сначала на дверь, потом на меня. Прячься! выпалил громким шепотом. Что? Прятаться? Зачем? Но пока я соображала, принц сам подскочил ко мне, схватил за локоть и потащил в сторону неприметной дверцы в стене. Тихо! прошипел он. И резко захлопнул створку. Все произошло слишком быстро. Будь у меня время на раздумья, я бы точно потребовала объяснений и начала сопротивляться, а так даже сказать ничего не успела. Послышался шорох, затем шаги, будто в комнату вошли двое. И сразу за этим прозвучал сильный мужской голос. «Неужели ты соизволил явиться домой?» Я вздрогнула и отшатнулась. Едва не упала, запнувшись о какую-то коробку, но устояла. И лишь чудом умудрилась проделать все это бесшумно. «И тебе доброго дня, отец!» В своей насмешливо-легкомысленной манере ответил Дион. Мои худшие опасения подтвердились. К принцу явился лично король. И, судя по тону, ничего хорошего он говорить не собирался. «Не расскажешь ли, где тебя два дня носило?» Обманчиво спокойно поинтересовался его величество. «Гулял!» отозвался его отпрыск. «И никак не мог ответить на вызовы?» «Потерял, Макфон!» «А почему ты выглядишь так, будто тебя долго били ногами?» «Упал!» Я так явно представила себе, как Дион пожал плечами, будто могла видеть сквозь стену. «Судя по виду, упал ты с горы и катился до самого подножья, не пропуская ни одного дерева!» подметил король. И я бы улыбнулась этой фразе «Не будь мне сейчас...» Так страшно. На несколько долгих секунд повисло молчание, и в этой тишине мне начало казаться, что я слышу, как у меня волосы на голове от страха встают дыбом. А теперь правду, Дион! Где ты был? Тон короля разительно изменился, стал грубым, резким, требовательным. С этого момента с нерадивым принцем говорил не просто отец, а правитель всего королевства: Говорю же, гулял! и немного загулялся! «Ферн?» – произнес его величество. «Нет!» – вдруг взволнованно выпалил Дион. «Отец, не смей! Держи своего менталиста подальше от меня! Тогда отвечай сам! Правду! Соврёшь хоть раз, и Ферн вытянет из тебя все до последней пикантной детали!» И тут раздался еще один голос. «Ваше величество, боюсь, у данного разговора есть свидетель, точнее, свидетельница». Дальше все случилось почти мгновенно. Я попыталась отойти назад, обернулась в поисках укрытия и только сейчас поняла, что принц затолкал меня в гардеробную. Возможно, будь у меня больше времени, я бы сумела скрыться за одеждой. Но ничего не вышло. Дверь резко распахнулась, и ко мне шагнул худощавый мужчина с заплетенными в косу русыми волосами. Его глаза показались мне очень страшными. Или все дело в том, что я слышала о виде его магии. Менталисты не зря считались самыми опасными из магов, и меньше всего мне хотелось сейчас попасть под действие его дара. «Выходите!» – скомандовал он. Я судорожно закивала и все таки направилась к проему. Если бы не подталкивающий в спину маг, точно бы замерла на пороге, а так пришлось топать вперёд. А потом меня просто усадили на диван, где уже сидел напряженный Дион, и стало совсем плохо. Итак, Поднять глаза на короля я себя заставить не смогла, как ни пыталась. Шея будто специально отказалась двигаться, а язык и вовсе, кажется, онемел. «И что же юная ведьма делает в твоих покоях?» С удивлением поинтересовался его величество. «Или мне лучше расспросить ее? «Я сам отвечу», – заявил принц, нервно дернув плечом. А потом заговорил быстро, будто куда-то торопился. «У меня есть подруга, ведьма». Ей взбрело в голову пройти инициацию, и для этого она выбрала чуть ли не первого встречного. Я боялся за нее, пытался переубедить, но она не слушала. В итоге я нашел ее в пугающем состоянии. Подрался с тем гадом, который это с ней сотворил. Потом пытался помочь. Больше суток сидел рядом. И в итоге решил обратиться за помощью к Хелене. Она помогла. Я пообещал вернуть ее домой, но у моего браслета для дальних прыжков закончился заряд. Мы заскочили сюда за другим. Уже собирались уходить, когда пришел ты. Очень интересно. Равнодушно бросил король. И тут же потребовал. Имя твоей пострадавшей подруги? Нет. Принц расправил плечи и отрицательно помотал головой. Я дал ей клятву, что сохраню ее глупость в тайне. Смог сказать только тем, кто и так знал о ее намерениях. Я же снова почувствовала на себе тяжелый взгляд монарха. Он буквально прижимал к полу. И продолжать сидеть прямо с каждой секундой становилось все тяжелее. «Хелена!» Голос Гердера Первого прозвучал обманчиво-ласково. Пришлось заставить себя все таки поднять лицо и посмотреть на монарха. Высокий, наверное, даже выше Диона. Крепкий, статный и очень опасный. Вот все, что промелькнуло в моей голове при взгляде на короля. Единственное, что в его облике меня успокаивало, это глаза – такие же льдисто-голубые, как у принца. Они казались знакомыми. И, встретившись взглядом с его величеством, я вдруг поняла, что мне нечего бояться, ведь ничего же плохого не сделала, даже во дворце оказалась против воли. «Да, ваше величество», — отозвалась севшим от волнения голосом. «Из какого города тебя выдернул мой сын?» Теперь он говорил спокойнее, осмотрел с интересом. «Из Зевара». А король вдруг усмехнулся, глянул на принца и странно хмыкнул, будто одного этого слова оказалось достаточно для того, чтобы ему открылась, если не вся картина, то большая ее часть. Интересно, и чем же для монарха так примечательно наше захолустье? Но Дион вдруг подался вперед, хотел встать, но передумал. Зато на отца смотрел, едва ли не с мольбой. — Это не то, что ты думаешь. Он ни при чем. — Серьезно? — В тоне Его Величества прозвучала странная ирония. «Папа, пожалуйста, я сам его нашел. Он бы никогда не нарушил». «Помолчи, Дион!» Спокойно бросил король, но его отпрыск мигом стушевался. А дышал теперь так тяжело и часто, будто на самом деле был дико напуган. Елена, как вы познакомились с моим сыном?» В моей голове творилась вакханалия. Мысли, словно пьяные, метались по кругу, пытались выровняться, сталкивались друг с другом и с криком разлетались в разные стороны. Но даже в таком состоянии я поняла, что в заданном королем вопросе явно есть большой подвох. Его в мой дом привел общий знакомый, Лукас. Он учится со мной в одной академии. А ведь правду сказала, не соврала ни единым словом. Да и какой дурак вообще будет врать в присутствии менталиста? «С какой целью?» Снова спросил правитель королевства. «Дион был...» – покосилась на принца. «Несколько растерян. Он знал, что его подруга собирается совершить большую ошибку и искал способ ей помешать. Увы, тогда я оказалась не в силах помочь. Озвучила свое мнение о том, что каждая ведьма сама вольна решать, какого мужчину выбирать для своей инициации. После чего его высочество удалился, а вернулся только сегодня, заявив, что той самой ведьме нужна помощь». «И вы помогли!» Как ни странно, но с каждой минутой я чувствовала себя рядом с королем все свободнее. Даже его аура теперь почти не давила. И вообще возникло странное ощущение, что я говорю с Кейнаром. Было между ними нечто общее. «Помогла!» ответила, кивнув. «Девушке уже лучше, поэтому я решила, что могу возвращаться домой». «То есть сейчас вы оставили ее одну?» «Нет!» поспешила заверить я, но вдруг поняла, что все таки умудрилась сболтнуть лишнего. «И с кем же она?» «С другом», — отозвалась, решив постараться и дальше не упоминать Кейна. Интуиция была со мной согласна. «А этот друг часом не из Зевара?» На лице короля появилась странная улыбка, хитрая и будто даже хулиганская. «Да, из Зевара». А сейчас он, стало быть, не в зеваре. Рядом со мной послышался тяжелый вздох. Такой гулкий и обреченный, будто Дион уже понял, что не только сам влип, но и друга подставил. «Папа!» «Нет!» – сказал король, скрестив руки на груди. «Он нарушил соглашение!» «Папа!» Теперь принц уже не просил, требовал. Я сам его затащил туда. Его нельзя наказывать. Да и не мог он отказаться. Не мог. И почему же? Тогда вдруг Дион повернулся ко мне и пристально посмотрел в глаза. А я поняла, что таким странным образом он просит меня объяснить причину. Ведь сам говорить не мог из-за клятвы. А я-то никому молчать не клялась. Но что именно нужно сейчас сказать? А о чем говорить нельзя? Хоть бы намекнул. «Как я поняла, Ваше Величество», — начала, снова посмотрев на монарха, — «та ведьма очень дорога Сави, да и она сама была безумно рада его видеть. Мне кажется, он просто не смог остаться в стороне». «Вам известно ее имя?» «Да», — я снова бросила вопросительный взгляд на принца, а он лишь обреченно кивнул. «Марлена». Король удивленно помолчал, но мне показалось... что этого имени хватило, чтобы он смягчился. «Что с ней сейчас?» – проговорил, снова взглянув на сына. «Все в норме, и я дал ей клятву, что никому ничего не скажу. Прошу тебя оставить это между нами». «Хорошо», – удивительно быстро согласился король. «Верни Кейна обратно. Я так уж и быть, закрою глаза на его отлучку и на то, что вы общаетесь. Но только на этот раз». Он глянул на меня и задумчиво коснулся гладко выбритого подбородка. «Ферн!» – позвал менталиста. «Возьми с нашей гости клятву о неразглашении!» Не знаю, что в этот момент мной двигало, но я вдруг осмелела настолько, что решилась заговорить сама. «Ваше Величество, я не против клятвы, но можно мне оставить право...» Рассказать о произошедшем тут Кейну, а то некрасиво получится, когда я буду его бить и не смогу объяснить, за что. Взгляд короля потеплел. Уголки губ дрогнули в подобие улыбки, но, к счастью, возражать против моей просьбы он не стал. Думаю, посчитал, что я для Кейнара тоже наказание и весьма изощренное, а потом позвал за собой нерадивого отпрыска и вышел. Не было их минут десять. Я не только клятву успела дать. Но и как следует рассмотреть королевского помощника, комнату, ковер и даже собственные ногти. А вот вернулся принц один и выглядел удивительно довольным. Идем, боевая подруга!» – сказал, махнув рукой. «Хватит с тебя острых впечатлений!» «О да, я была с ним полностью согласна!»